Пахнет жареным. С первыми лучами солнца, как только снаружи становится светлее, чем в пещере, где тлеет уголек, муравьи собираются на берегу реки и выдвигаются в дальние западные края. Их всего лишь сотня, но им кажется, что все вместе они смогут изменить мир. 103-я принцесса рассуждает про себя – После крестового похода на запад и открытия таинственной стороны пальцев ей теперь предстоит совершить обратный поход, чтобы объяснить остальным сородичам, что это за страна, и таким образом поспособствовать развитию своей цивилизации. Старая муравьиная пословица гласит «Все, что уходит в одном направлении, возвращается в обратном». Пальцы вряд ли способны понять такого рода поговорки, ведь у муравьев, как считает 103-я принцесса, особенная культура. Отряд движется через зловонные равнины, где крылатки, плоды ясеня и вяза, хлещут градинами, больше похожими на падающие с неба камни. Дальше отряд продирается сквозь сплошные заросли коричневых папоротников. А тросы, хлещущие по муравьям, их усики липнут к щекам. Все стараются сберечь тлеющие угольки, прикрывая их листьями. Лишь 24-й принц, отказавшийся, подобно другим, боготворить пальцев, держится в сторонке, делая вид, что пребывает в тесном единении только со своим единственным миром. Занимается утро, жаркое и душное. Когда летний зной становится совсем нестерпимым, они укрываются в дупле пня. Хранители огня сжигают отвратительную штуковину, и она воняет на всю округу. Божья коровка спрашивает, что это такое, и ей отвечают, что это жук. Божья коровка тоже жук, и чтобы подкрепиться, она молча отправляется поедать тлю, копошающуюся здесь же, неподалеку. Седьмой начинает рисовать большую фреску в натуральную величину, собираясь изобразить на ней ход революции пальцев. Чтобы воспроизвести точную форму каждого муравья, он просит их разместиться перед огнем и обводит их тени на листке. Но закрепить пигменты у него не получается. Картинка того и гляди распадется. Он смешивает пигменты со слюной, но она их размывает. Надо попробовать что-нибудь другое. Седьмой замечает слизняка и, недолго думая, убивает его ради искусства. Потом пробует использовать его слизь. Она годится лучше слюны. Слизь не размывает пигменты и, высыхая, затвердевает. Из нее получается прекрасный лак. 103-я принцесса, придя полюбоваться на его творение, убеждается, что это и есть искусство. Теперь она отчетливо вспоминает, что искусство – это умение делать бесполезные рисунки и предметы, которые, однако, напоминают то, что уже существует. «Искусство – это попытка воспроизвести природу», – с еще большим воодушевлением обобщает седьмой. Таким образом, муравьям удается разгадать первую тайну пальцев. Им остается еще понять, что такое юмор и любовь. Седьмой воин пребывает в сильнейшем возбуждении. Оно заставляет его еще глубже погрузиться в работу. Искусство замечательно тем, что чем глубже ты его постигаешь, тем больше новых удивительных вопросов оно ставит перед тобой. Седьмой задумывается, как воспроизвести глубину земель, в которых они побывали, а еще как закрепить на полотне растительный фон, который их окружает. Между тем, 24-й принц с 10-м воином слушают 103-ю принцессу. Она продолжает свой рассказ про пальцев. Брови. У пальцев над глазами есть очень полезное приспособление, которые называются бровями. Бровь – это такая тоненькая линия из волосков, которая не пропускает дождевую воду. Мало того, у пальцев имеется кое-что получше. Глазницы у них слегка втянуты в череп, поэтому вода стекает вокруг глаз и в них не попадает. Десятый делает пометки. Но 103, внимательно наблюдавшая за пальцами, говорит, что это еще не все. Слезы. В глазах у пальцев также есть слезы. Это приспособление, брызгающее глазной слюной, которое при всем том смазывает и промывает глаза. Благодаря векам – это такие колеблющиеся шторки, которые опускаются через каждые 5 секунд. Глаза у пальцев постоянно затянуты тонкой прозрачной пленкой смазки, защищающей их от пыли, ветра, дождя и стужи. Таким образом, пальцы всегда держат свои глаза в чистоте. Им нет надобности тереть их или облизывать. Муравьи силятся представить себе глаза пальцев, устроенные так непросто. Но вообразить настолько сложно устроенный орган у них не получается. Пусть себе перебродит. Сцинтия Ленар с дочерью Маргаритой широко раскрытыми глазами вперились в телевизор. Сегодня вечером пультом распоряжалась Сцинтия. Она переключала программы не так шустро, как Маргарита, наверное, потому что ее внимание много чего привлекало. 45 й канал. Двое близнецов придумали свой собственный язык и теперь отказываются воспринимать общепринятый язык, на котором ведется обучение в школе. В результате администрация решила их разлучить, чтобы они, наконец, смогли учить французский. Общество педиатров сожалеет, что чиновники от государственного образования не дали им времени изучить этот импровизированный язык, который, возможно, позволял братьям обозначать вещи по-своему. 673 канал. Реклама. «Ешьте йогурты! Ешьте йогурты! Ешьте йогурты!» 345 канал. Шутка дня. Анекдот про слона, вылезающего из лужи в купальнике и... 678 канал. Новости. Франция. Политика. Правительство объявляет безработицу главной заботой государства и ставит себе основной целью борьбу с этим бедствием. За рубежом. Манифестация в Тибете против китайской оккупации. Пекинские вояки избили мирных манифестантов и вынудили лам зарезать животных, дабы осквернить их карму. Международная амнистия доводит до всеобщего сведения, что, расправляясь с тибетцами, Пекин добился того, что теперь их на Тибете стало меньше, чем китайцев. 622 канал. Развлечения. Головоломка. Смогли бы вы составить из шести спичек восемь одинаковых равносторонних треугольников? Напоминаю, мадам Рамирос, фраза-подсказка звучит так – достаточно хорошенько подумать. Насытившись таким образом кучей разрозненных и обрывочных новостей, Максимилиан с семейством переместился за обеденный стол. Сегодня вечернее меню включало быстро замороженную пиццу, филе трески с луком-пореем и йогурты на десерт. Усадив жену с дочкой за стол, Максимилиан объявил, что у него полно работы, откланялся и заперся у себя в кабинете. мак предложил ему еще раз сыграть в эволюцию. Со свежим пивом под рукой комиссар принялся создавать цивилизацию славянского типа, которую он без особого труда довел аж до 1800 года. Но в 1870 году его разбила греческая армия, потому как он не успел вовремя укрепить свои города. Кроме того, его народ пал духом, потому как не смог одолеть разруху, в которой было повинно продажное правительство. мак уведомил его, что грядет бунт. Надо было выбирать – либо послать полицию и подавить бунтовщиков, либо увеличить число комических зрелищ, чтобы умиротворить народ и ослабить напряженность. Максимилиан пометил у себя в игровом блокноте, что комики могут спасти цивилизацию от гибели, и даже добавил – Юмор и шутки не только обладают кратковременным терапевтическим действием, но и способны сохранить целые цивилизации. Он пожалел, что не записал шутку дня про слона в купальнике. Компьютер, однако, уточнил, что если комики способны поднять моральный дух угнетенного населения, они вместе с тем делают все, чтобы оно утратило уважение к своим лидерам. Народ больше всего веселится, когда кто-то высмеивает действующую власть, Максимилиан пометил у себя и это. Подводя итог партии, Макиавелл, кроме того, подчеркнул, что Максимилиану необходимо научиться осаждать неприятельские крепости. Без катапульты и бронетехники он теряет слишком много воинов во время штурма крепостных стен. У тебя озабоченный вид. Виной тому опять лесная пирамида. Максимилиана в очередной раз поразила способность машины выдавать себя за настоящего собеседника, всего лишь связывая между собой отдельные фразы. «Нет, на сей раз меня больше беспокоит бунт в лицее, почти не задумываясь, ответил он. «Хочешь поделиться со мной?» – осведомился глаз Макьявелла, который стал величиной с экран, показывая тем самым, что он весь внимание. Максимилиан задумчиво почесал подбородок. «Как не смешно!» В реальной жизни у меня те же трудности, что и в эволюции. Осада неприступных замков». Максимилиан в двух словах описал неприятности, которые постигли его в лицее, и компьютер предложил ему покопаться вместе с ним в истории и узнать, как осаждали крепости в средние века. С помощью модема машина подключилась к сети исторических энциклопедий и выдала ему картинки вместе с пояснениями. К большому удивлению, Максимилиан обнаружил, что при осаде укрепленных феодальных замков применялась куда более изощренная стратегия в сравнении с тем, что обычно показывают в историко-приключенческих фильмах. Со времен Римской империи каждый полководец изыскивал способы преодоления городских и крепостных стен. Так Максимилиан узнал, что катапульты использовали не только для того, чтобы метать снаряды, поскольку они причиняли весьма незначительное разрушение. Нет, катапульты служили главным образом для того, чтобы подрывать моральный дух осажденных. С помощью катапульт осаждающие металли бочки с рвотными массами, экскрементами и мочой – тела живых заложников. Они использовали катапульты как бактериологическое оружие, забрасывая водные источники трупами животных, павших от чумы. Помимо того, осаждающие рыли подкопы под крепостными стенами, подпирали их бревнами и заваливали охапками хвороста. В условленный час они все это поджигали, и подкопы обрушивались вместе со стенами. И тогда, пользуясь эффектом неожиданности, осаждающим оставалось просто атаковать неприятеля. Осаждающие использовали также снаряды с расплавленным чугуном, отсюда выражение «поливать огнем», Хотя разрушения при этом были незначительные, нетрудно себе представить, каково было мирным жителям, которые боялись, что им на голову в любой миг может обрушиться с неба огненный шар. Максимилиан растерянно просматривал мелькавшие на экране картинки. Насчитывалось тысяча способов осады крепостей, и ему предстояло придумать такой, какой больше всего годился бы для штурма современного, построенного из бетона лицея квадратной формы. Телефонный звонок. Префект хотел знать, что там с бунтом. Комиссар Ленар уведомил его, что манифестанты наглухо заперты в лицее и окружены полицией, так что мышь не проскочит. Префект поздравил его. Единственное, он опасался, как бы столь пустячное дело не разрослось, как снежный ком. Главное, не дать бунту распространиться. Комиссар Ленар сообщил, что намерен разработать тактику штурма и захвата лицея. «Только не это!» «Ужаснулся префект. Вы же не хотите, чтобы эти мелкие пакостники превратились в мучеников?» «Но они заявляют, что собираются перевернуть все вверх дном, совершить революцию. Речи их пассионарии слышали все местные жители. Они напуганы и уже строчат жалобы. Ко всему прочему, бунтовщики галдят денно и ночно и мешают людям спать». Префект напомнил о своей теории «перебродить само собой». «Любую проблему можно решить, если подойти к ней следующим образом – оставить все как есть и ждать, когда все перебродит само собой». В этой мудрости «перебродит само собой» по его разумению заключалась самая суть французского духа. Только дав перебродить виноградному соку, можно получить отменное вино. Только дав перебродить молоку, можно изготовить превосходный сыр. Даже хлеб получается из смеси муки с дрожжами, то есть грибами. «Пусть все перебродит само собой, пусть, дорогой Ленар. У этих молокососов ничего не выйдет. Впрочем, у всех революция один конец, они скисают вследствие чрезмерного воображения. Время – их злейший враг, так что пусть себе скисают». Префект подчеркнул, что всякий раз посылая своих людей на штурм, Ленар только еще больше укрепляет ряды осажденных и еще крепче их сплачивает. Ему надлежало оставить их в покое и ждать, когда они там в конце концов перегрызутся, точно крысы в клетке. «Видите ли, дорогой Ленар, жить в обществе совсем непросто. Делить одну квартиру с кем-то уже само по себе вызов. И не мне вам это говорить, или вы никогда не ссорились с домочадцами. А представьте себе, каково будет ужиться вместе пяти сотням человек в замкнутом пространстве лицея». Они там поди уже пересорились из-за того, что стал протекать какой-нибудь кран, что у кого-то что-то свиснули, что сломался телевизор или что кто-то курит рядом с теми, кто табачный дым на дух не переносит. Жить в коллективе хуже не придумаешь. Уж поверьте, скоро там у них будет сущий ад. Когда нет права на ошибку. Жюли зашла в биологический класс расколотила все стеклянные клетки и выпустила на волю белых мышей, предназначенных для всяких опытов. Она выпустила лягушек и даже земляных червей. Осколком стекла она порезала себе руку и отсосала кровь из раны. Затем она укрылась в том самом кабинете, где учитель истории попросил ее придумать революцию без насилия, могущую изменить мир. Одна в пустом кабинете, Жюли принялась листать энциклопедию относительного и абсолютного знания – В поисках статей про революции. В голове у нее крутилась фраза из учебника истории «Кто не понял ошибки прошлого, тот обречен их повторять». Она листала книгу, стараясь извлечь из нее любой полезный совет. Ей надо было узнать, как со своими задачами справлялись или не справлялись ее предшественники, чтобы извлечь из их опыта пользу для собственной революции. Только бы все эти утописты былых времен не погибли почем зря». Только бы их поражения или начинания ей пригодились. Жюли жадно читала историю известных революций и неизвестных, которые Эдмонд Уэллс описал, казалось, не без злорадства. Революцию в Ченду, крестовый поход детей и более зрелые – революцию амишей в Рейнской области и для на острове Пасхи. «Революция, по большому счету, учебная дисциплина, как и любая другая, только не входящая в экзаменационные списки, хотя весьма занимательная и вполне достойная изучения». Ей захотелось сделать пометки. В конце книги были пустые страницы, озаглавленные так. «Здесь вы можете записывать ваши собственные суждения». Эдмонд Уэллс все продумал. Он создал настоящую диалоговую книгу. Вы читаете ее и потом дополняете своими заметками. Девушка, до сих пор относившаяся к книгам с таким большим почтением, что никогда не могла что-либо в них записывать, теперь решилась сделать пометки ручкой прямо в энциклопедии. Вклад Жюли Пенсон. Как добиться практической победы революции. Часть первая, добавленная с учетом опыта на базе лицея Фонтенбло. Она записала выводы, извлеченные из этого опыта, и сделала заключение на будущее. Правило революции номер один. На рок-концертах высвобождается достаточное количество энергии и возникает чувство сопричастности, способное вызвать в толпе волнение подстать революционному. Правило революции номер два. Чтобы управлять толпой, одного человека недостаточно – поэтому революцию должен возглавлять не один, а семь или восемь человек. Хотя бы для того, чтобы успевать обдумывать происходящее и отдыхать. Правило революции номер три. Управлять толпой во время стычки возможно, если разбить ее на подвижные отряды во главе с командирами, располагающими средствами быстрой связи с другими командирами. Правило революции номер четыре. Чтобы революция увенчалась успехом, необходимы завистники. Никоим образом нельзя допустить, чтобы управление революцией ускользнуло из рук тех, кто ее замыслил. Даже если ты не знаешь, что точно означает революция, ты непременно должен знать, чего она не означает. Наша революция проходит без насилия. Наша революция лишена догматизма. Наша революция не похожа ни на одну прежнюю революцию. Жюли действительно была в этом уверена. Она зачеркнула последнюю фразу. В общем-то, она с удовольствием взяла бы за основу какую-нибудь революцию из былых времен, если бы та пришлась ей по душе. Но разве в истории случались душевные революции? Жюли снова принялась листать энциклопедию с самого начала. Еще никогда прежде она не ощущала себя столь прилежной ученицей. Отдельные места ей даже захотелось выучить наизусть. Она изучила историю восстания Спартака, Парижской коммуны, восстания Сапаты в Мексике, революции 1789 года во Франции и 1917 года в России, а также восстание Сипаев в Индии. Кое-что во всем этом было неприложно. В основе революции, как правило, лежали добрые побуждения. Потом неизменно возникал какой-нибудь проныра, который, воспользовавшись всеобщим революционным порывом, устанавливал под шумок свою неограниченную власть. Что до утопистов, они жертвовали собой в борьбе, становясь мучениками, и расчищали дорогу этим самым пронырам. Расправились с Че Геварой и восторжествовал Фидель Кастро. Расправились с Львом Троцким, основателем Красной Армии, и восторжествовал Иосиф Сталин. Расправились с Д'Антоном и восторжествовал Робеспьер. Жюли пришла к заключению, что в мире нет никакой морали, даже в мире революционном. Она прочла еще несколько разделов и подумала, что если какой-нибудь бог все же существует, он, должно быть, испытывает глубочайшее почтение к человеку, если позволяет ему столько вольностей, включая право сплошь и рядом вершить несправедливость. Пока что ее собственная революция напоминала совсем новенькую красивую жемчужину, которую надобно было защищать от головорезов, как внешних, так и внутренних. Она отстранила первых выскочек, хотя понимала, рано или поздно могут объявиться другие. Нужно проявить твердость духа, прежде чем позволить себе роскошь доброго обхождения. Так, вывод за выводом, Жюли пришла к мучительному умозаключению. Слабое государство не могут позволить себе удовольствие жить по законам демократии. Показывать свою силу необходимо, а уж потом, со временем, можно мало-помалу отпустить поводья, когда сообщество научится жить по законам самоуправления. В кабинет истории заглянула Зоя. Она принесла голубые джинсы, свитер и рубашку. «Ты же не можешь все время ходить в костюме бабочки?» Жюли поблагодарила Зоя, взяла одежду, захлопнула энциклопедию, с которой больше не расставалась, и направилась в душевую рядом со спальней. Стоя под струей горячей при горячей воды, она усиленно натиралась куском мыла, словно пытаясь смыть себя старую кожу. Середина рассказа Отражение Наконец, Жюли Пенсона очистилась и облачилась в одежду, которую принесла ей Зоя. На ней были голубые джинсы и голубая же рубашка. И впервые в жизни ничего черного. Жюли протерла рукой запотевшее зеркало над умывальником и опять же первый раз в жизни увидела, что она красива. Во всяком случае, не дурна собой. У нее были прекрасные черные волосы, большие светло-серые с голубоватым оттенком глаза, как нельзя лучше подходившие к ее голубому облачению. Жюли все гляделась и гляделась в зеркало. И тут ей в голову пришла мысль. Она поднесла к зеркалу раскрытую энциклопедию относительного и абсолютного знания и заметила, что ее главы не только располагаются симметрично, но и содержат целые фразы, которые можно прочесть только задом наперед, в зеркальном отражении.